Предсказания по новым правилам Ульяна. Барсов был сегодня каким-то другим. Было ощущение, что он не спал с нашей последней встречи, под глазами залегли черные тени, черты лица заострились, сидел напряженно, словно готовясь к прыжку. И при этом он был невероятно привлекателен, словно изменения в облике еще четче выделили его сущность, собранность, цельность, силу. А еще ровный нос, серые умные глаза. И губы, от которых и в другое время трудно было оторвать взгляд, а сейчас это было сделать в сто раз сложнее. Правильно говорят, что сильнее всего важность человека можно оценить только после потери. Например, мама была всегда. Мы просто жили вместе, вроде бы и подругами закадычными не были, а когда ее не стало, я поняла, чего лишилась. Вот и сейчас я смотрела в серые глаза Барсова и горела изнутри осознанием потери. Оказывается, вот что чувствуешь, когда встречаешь бывшего после расставания. Боль, еще безнадежность, болючую такую безнадежность. Он молча указал взглядом на стул, я также без единого слова села. Думала, что это безмолвие будет тянуться вечно, разумеется, не угадала, как и все, что происходило с Барсовым. Здравствуй, Ильяна. Не буду спрашивать, как ты. И так вижу, что плохо. Поэтому сразу к делу. У меня есть, что тебе сказать но я это сделаю позже. А сейчас я прошу тебя ответить на вопрос в конверте. Он двинул ко мне крафтовый пакет. Прямоугольник был стандартного размера обычного договора. Только настолько тонкий, что оказался пустым, хотя и был заклеен. Я взяла бумажный пакет в руки. На нем не было никакого вопроса. Осторожно перевернула конверт. На тыльной стороне тоже никаких надписей не оказалось. Я посмотрела на Барсова. Ульяна, я написал на листке утверждение. Запечатал его внутрь конверта. Мой вопрос. Да или нет по фразе в конверте. Ты понимаешь, что я прошу? Да, но я так не работаю. Я не знаю, смогу ли получить отклик. Предведение не поддается и прогнозу, тем более с таким странным запросом. Вот и протестируем эту возможность. Если получится, у нас будет еще одна форма предсказания по документам. Не получится, я задам вопрос иначе. Что ты теряешь? Ну уже, давай попробуем. Барсов пытался меня подтолкнуть к предсказанию, но я была уверена в провале. Как задавать вопрос по тому, чего нет? Это нереально. Но, с другой стороны, работодателю не откажешь. Хочешь, чтобы я приложила усилия и выказала рвения? Получите и распишитесь, даже если результата не будет. Я взяла конверт в руки для улучшения соприкосновения с листиком, лежащим внутри и решительно зажала его между раскрытыми ладонями. Положила локти на стол. Со стороны могло показаться, что я приготовилась молиться. В некотором смысле так и было, я собиралась вызывать к чему-то, что гораздо сильнее и больше меня, к вечной мерзлоте, знающей все. В голове было только одно, я по кругу задавала себе вопрос, да или нет, нет или да, не происходило вообще ничего. Только Барсов вновь сложил руки на груди и молча сверлил меня взглядом, это сбивало настрой. Пришлось закрыть глаза. Как всегда, в этом случае обострились другие органы чувств. Я начала слышать шумное дыхание начальника, ощущать аромат его дурманящего парфюма, чувствовала прохладу стола и тесноту туфель. А потом мир раскололся. В нечеловеческий холод вечной мерзлоты я провалилась разом. Свет в глазах потускнел, а потом вспыхнул нестерпимым солнечной вспышкой под закрытыми веками. Жар в ладонях был ужасным. Казалось, что я голыми руками изо всех сил сжимаю горящую деревяшку. Скрипнув зубами от боли, пыталась разжать ладони, но не смогла положить конверт на стол, как ни старалась. Пламя распространилось на плечи, грудь опалило, лицо. Через несколько секунд я полыхала живым факелом и ничего не могла сделать. А потом... Все моментально закончилось. В кабинете стало светло, и мои ладони чувствовали только друг друга. Я открыла глаза и увидела хмурого Барсова с конвертом в руках. Увидев, что я пришла в себя, он налил чай, рожал мои пальцы и вложил в них кружку. Он ничего не спрашивал, смотрел на меня со страданием. А мое сердце разрывалось на куски, на душе царило беспросветное отчаяние. Этот мужчина никогда не будет со мной, останется работодателем, а потом я уйду к другому, по контракту. Судьба. Ответ на вопрос положительный. Он был настолько сильным, что чудом не спалил меня заживо. Договорить я не успела. Барсов выхватил у меня из рук чай и прижал к своей груди. Буквально на секунду, но так искренне, что я буквально задохнулась от его эмоций. Стиснул меня в объятиях, прижался лбом ко лбу и снова отстранился. Вручив чай, Барсов был бесконечно счастлив. «Ульяна, это отличная новость, просто замечательная!» Он воодушевился, пока я пила чай, звонил по телефону и отдавал распоряжение, подтвердил трансфер и принес плед из комнаты отдыха. Накрыл ноги и снова уселся напротив. Теперь Барсов словно светился изнутри. Было ощущение, что ответ расправил его крылья. Выпустил на свободу, подарил надежду на что-то прекрасное. Он смотрел таким взглядом, как будто в этот момент безумно меня любил. Словно я была самым желанным и дорогим человеком его жизни. Только я помнила, что семья для Барсова самое главное. Значит, он просто рад ответу, вечной мерзлоты, а не мне. Я ему была безразлична. От этой мысли стало неприятно. Захотелось поскорее закончить серию предсказаний и спрятаться от него подальше. Скрыться в недрах своего кабинета. Улизнуть подальше от начальника, чтобы не мечтать, не желать несбыточного, не страдать. Владислав Георгиевич, давайте следующий вопрос. Я уже вполне могу проводить сеанс. Что делать? Давай попробуем еще один формат предсказаний. Заинтересованной улыбкой он придвинул ко мне пузатый конверт. Я взяла его в руки, изнутри донесся глухой стук. Я напряглась. Переворачивать контейнер не стала, боялась, что разобью его содержимое. Осмотрела с верхней стороны, заглянула вниз, снова не нашла написанного задания и посмотрела на Барсова. Вопрос внутри. Так же, как и предмет, относительно которого он будет задан. Давайте попробуем по той же технологии, как в предыдущий раз. Вам тяжелее дается консультирование людей, поэтому... Я стараюсь перенести вопрос с человека на предмет. Верти его, как тебе удобно, и не бойся сжимать содержимое. Оно очень крепкое, выдержит давление рук запросто. Вопрос тот же. Да или нет? Давайте попробуем. Я перехватила конверт с коробкой поудобнее, прислушивалась к себе. Думала, что под пристальным взглядом начальника буду сосредотачиваться долго и безуспешно. Но едва я задала нужный вопрос, тут же провалилась в сеанс. Сегодня все шло необычно. Кроме того, что свет погас до полной черноты, не только руки, но и я сама от макушки до пяток окунулась в ледяную прорубь. Хотела закричать, но язык, видимо, примерз к небу. Я слышала звон в ушах и корчилась от мороза, пока Барсов не выхватил у меня пакет из рук. Но и этих нескольких секунд хватило, чтобы продрогнуть до костей. Меня тут же замотали в плед до подпородка, вручили чай и даже помогли его пить. Руки ходили ходуном, и край кружки бился о зубы. Барсов придержал мои руки, и я сделала несколько глотков. «Не отказывайся от моей помощи. Сейчас тебя отпустят, и тогда будешь пить сама. Я только немного помогу». «Я не об этом. Ответ на ваш вопрос нет. Отрицательный». Как отрицательный? Ты же говорила, что на первый вопрос ты получила четкий положительный ответ. Именно так. Тогда на второй тоже должен быть положительный ответ. На лбу Влада залегла глубокая морщина. От самого счастливого человека на Земле он за секунду превратился в самого серьезного. Этого же не может быть! «Может. Мне его стало ужасно жалко, хотелось дотронуться до упругого ежика волос, прижать к своей груди, но это теперь было невозможно. Каждый сам по себе. Он мой начальник и больше ничего. Вы же сами разделили проблему на две части. Разные подходы или этапы. Один будет проходить на сто процентов, как вы рассчитывали, другой нет. Теперь вы это знаете». Барсов медленно выпрямился, посмотрел на меня с нечеловеческой тоской. Несколько секунд сидел, закрыв глаза, и только потом сумел взять себя в руки. Теперь он смотрел на меня, как обреченный, не надеющийся на положительный исход. Но готовый идти до конца, каким бы он ни был. Вот с таким видом продавливают контракты. Вот с такой решительностью завоевываются рынки, даже если весь мир против. Жаль, безмерно жаль, но я не сдамся. Ульяна, у нас двоих командировка с завтрашнего дня. С собой понадобится одежда для официальных и неофициальных деловых встреч, красивое платье, пляжные принадлежности. Время точно не скажу, возможно, поездка затянется. Вылетаем вечером суперджетом. Машину пришлю к 16 часам, надо успеть. Если только вы отпустите меня домой прямо сейчас. Да, конечно, я распоряжусь. Уиза организовала трансфер домой. Спасибо. Он, не прощаясь, вышел в комнату отдыха, словно вычеркнул меня из своей вселенной, а я снова ощутила горечь потери. Мне казалось, что в этот момент открылась едва задетнувшаяся душевная рана. Та, что еще с утра казалось, покрылась тоненькой кожицей смирения, а теперь снова кровоточила, требуя помощи. Собралась я достаточно быстро, Барсов заехал за мной вместе с водителем, помог пристегнуть ремень, но сам сел достаточно далеко, чтобы не соприкасаться даже случайно. Ехали в полной тишине, так же, как и в суперджете. Потом мы пересели в вертолет и продолжили путь до небольшого городка на побережье. Мы не общались, но в какой бы момент я не посмотрела на Барсова, он смотрел на меня каким-то неземным всепоглощающим взглядом. Он обволакивал со всех сторон и заставлял раствориться в серой дымке невероятно красивый глаз. Взгляд тянул меня в омут, и я тонула, растворялась и теряла себя безвозвратно. Он ничего не говорил, не прикасался ко мне, не пытался заигрывать, при этом смотрел, не отрываясь. Словно каждая секунда нашего совместного пребывания могла быть последней, а за ней пустота. Я застыла, не понимая, что надо делать, действовала как механическая кукла. Где надо, заказывала кофе, когда надо, улыбалась, что-то отвечала стюардессе и куда-то шла. Но точно знала, что все это не важно, потому что единственное, что меня волновало, взгляд нереальных серых глаз, чужих глаз. Сама ничего не хотела и не просила. Когда нас разместили в номере с несколькими спальнями и предложили выбрать мою, я шагнула в ближайшую. Просто чтобы прекратить свое облучение серыми глазами. Спала плохо. То проваливалось забытие, то снова возвращалась к реальности. На завтраке ничего не могла выбрать. Долго бессмысленно листала меню, поэтому Барсов сделал заказ исходя из моих предпочтений, которые запомнил в командировке к Серову. Звонила бабушка, рыдала в трубку и говорила, что видела меня рядом с мамой. Говорила, что ей страшно. Умоляла беречь себя, бросать все и возвращаться домой. Я угукала, а потом сказала, что мне некогда и положила трубку. После завтрака меня познакомили с Иваном Петровичем Легкоступовым. Он работал начальником юридического отдела концерна Барсова. Начинал еще при отце и продолжил вместе с сыном. Мы не встречались раньше, хотя, возможно, его вопросы уже бывали в конвертах для предсказаний. Симпатичный мужчина лет пятидесяти, сидеющими висками и пружинистой походкой. Он мне понравился. Глядя на него, в голову приходило определение «ответственный». Легкостопов нес огромный кожаный чемодан для бумаг и увесистую кожаную папку. Я давно не видела, чтобы переговоры брали столько документов. Обычно согласовывали электронные варианты и только потом, внеся изменения и дополнения, ставили подписи и печати. Но любопытствовать не стало. Мало ли какой, закалки бизнесмен придет навстречу. Может быть, он еще на счетах читает? Какая мне разница? Главное, хорошо выполнить свою работу, остальное не важно. Но личность партнера меня заинтересовала. Тем более, что навстречу попросили надеть платье. Мне даже любопытно стало. Для кого такие сложности?